Декабрь 14. Явление тяготения мыслей будет радостью Духа, когда мысли во цвета. Никакие низшие слои не страшны тому, кто может поручиться за качество своих мыслей. Какая радость осознавать, что лучшие мысли дадут лучшую жатву и создадут лучшее окружение. Причина и следствие яросозвучны. Твердо, уверенно, определенно может создавать надземное свое окружение человек своей мыслью. Красота дается как канва, на которой ткется узор духа. На красоте строить, значит окружать себя светом. Через красоту имеете свет. Красота мысли, что может быть созвучнее сферам высоким. Служение красоте во всех ее формах будем считать служением свету а служитель ее — светоносцем. Красотой очищает сознание, как водою тело от грязи. Провозглашена красота, ибо время приходит, когда всякое безобразие антипод красоты убрано будет с планеты. Принципу красоты можно следовать во всем, как в большом, так и в малом. Считают, что можно служить красоте, и в то же время окружать себя безобразием и мыслить нечисто. Но это печальное заблуждение. Полноценное служение красоте всесторонне. Но упор все же на мысль. В основе всего прекрасного, что создан рукой человека, лежит мысль, озаренная красотою. С нее и начинается служение красоте. Храм красоте будет когда-то воздвигнут на вашей планете и моление в нем совершать будут все, ибо тогда зло и синоним зла безобразие землю покинут, и светла станет ваша планета, как утро-звезда, что так ярко сияет на небе. Сделаем речь нашу красивой. Красивым пусть будет каждое слово. Красота слова, кто думает нынче о ней? ведь это возможно, ведь это доступно каждому. И служение красоте можно начать вот сегодня. Это поможет контролю уезжать и над мыслью. Как просто, как просто, легко и свободно служение свету, если служением этим сердце горит. Лишь бы только не дать пламени духу угаснуть. Красота мысли, красота слова и дела, красота движений и жестов, даже красота одежды и всего внешнего облика человека. Мода и красота не всегда бывают созвучны. Мода есть выражение суеты, а часто и безобразия, Суета и безобразие близки по духу. Отсутствие красоты и есть безобразие, шкала которого очень широка. Но зато и область красоты беспредельна. Красотою пронизан весь космос. И только исказитель величия его человек нарушает этот великий принцип, своевольно подменяя красоту безобразием гармонию и дисгармонии, равновесие и разновесие. Соберем на стороне света все лучшие и светлые понятия, дабы следовать им неуклонно в мыслях, словах и делах каждого дня.